о которой ему накануне рассказывал Данила, спросить про нее у Браминов он не посмел. Да и потом, оба они вчера были изрядно веселее когда гостеприимный хозяин поведал ему эту тайну, так что основания сомневаться в ее достоверности были. Ему пообещали, что на поверхность он пойдет не один. Брамины собирались снарядить целый отряд. Вместе с Артемом должны были подняться по крайней мере два сталкера,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 «Я слышал, они вас полковником называли?» «Полковник-то полковник, да не их ведомство». хотят отозвался семельник и ушел. Оставшуюся часть дня Артем посвятил изучению полиса, бесцельно разгуливал по безграничному пространству переходов и лестниц, оглядывал величественные колоннады, удивляясь, сколько народу может вместить в себя этот подземный город. Вдоль поперек изучил напечатанную на оберточной бумаге газетку «Новости метро».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 Тут у них, наконец, горючее и вышло. Фон радиационный и там, конечно, оставался, будь здоров, но все же не такой, как рядом с городами. И разбили они там лагерь, танк на полкорпуса в землю вкопали, вышло у них вроде укрепление. Палатки рядом поставили, со временем землянки вырыли, генератор ручной установили для электричества и довольно долго жили вокруг этого танка. Я с ними два года чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знал.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 Я тоже признался Артем. Мне сказали, потом объяснят. Вот жду. А мне сказали, наверх ясновидящего отправляют, который должен почувствовать, куда идти. Это яд ясновидящий, фыркнул Артем. Старейшины считаю что у тебя дары что судьба у тебя особенная. Где-то в Завете есть предсказание, что должен явиться юноша, ведомый судьбой, который найдет сокрытые тайны Великой Библиотеки. Найдет то, что наша каста безуспешно пытается обнаружить последние десятилетия. Старейшины уверены, что этот человек ты. Это та книга, про которую ты говорил?» Напрямик спросил Артем. Данила долго не отвечал, потом наконец кивнул. «Ты должен почувствовать ее. Она спрятана не от всех. Если ты действительно тот самый юноша, ведомой судьбой, тебе даже не придется рыскать по книгохранилищам. Книга сама найдет тебя». Он окинул Артема испытующим взглядом и добавил нерешительно. «Что ты попросил у них взамен?» «Скрывать смысла не было».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 Недовольно спросил он у десятого, стоявшего чуть поодаль и не спускавшего глаз с улицы. «Там сзади что-то шумело, не смог спиной повернуться», — оправдывался сталкер. «Кто ж знал, что он прыткий такой?» «Ну, он чуть не до манеж за минуту добрался, так ушел бы». «Хорошо наш Браминс похватился». Он хлопнул Данилу по спине. «Она светится», — слабым голосом сказал Артем Мельнику. «Она светится», — посмотрел он на Данилу. «Светится, светится».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 В ответ вдалеке тоже вспыхнуло яркое пятно света, описало три круга и погасло. Напряжение тут же спало, и наэлектризованная атмосфера разрядилась. Артем ощутил это еще до того, как мельник дал отбой. сталкера пояснил проводник. «Учти на будущее. Три круга фонарем — наш познавательный знак. Если тебе отвечают тем же, можешь смело идти навстречу. Своего не обидит. Если не светит вообще или светит не так, делай ноги. Немедленно».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 Он стоял так, замеряв 5-10 минут, тщетно задерживая дыхание, которое могло помешать ему вычленить из мешанины звуков, шедших от мертвых книг, голос, который подавала книга живая. Нет. Виновато покачал он головой, наконец открыв глаза. Ничего нет. Мельник ничего не сказал, промолчала Данила, но Артему удалось перехватить его разочарованный взгляд, который говорил сам за себя. Может быть, ее здесь действительно нет.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 На все эти наблюдения у Артема было не больше секунды. Как только луч его фонаря упал на одну из горбленных фигур, отбросив на стену за ней яркую черную тень, со всех сторон раздалось дьявольское верещание, и твари, больше не пытаясь прятаться, хлынули вниз. «Библиотекари!» – заорал за всех сил Данила. «Ложись!» – приказал мельник. Артем с Данилой кинулись на пол.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 Падая на пол, тот успел срезать тварь короткой очередью. «Бегите отсюда! Возвращайтесь в круглую комнату и старайтесь пробиться в хранилище! Брамин должен знать, как туда идти, и хочет Мы останемся здесь, прикроем вас и попробуем отбиться!» Велел Артему мельник, и, не обращая больше на него внимания, отполз к своему напарнику. Артем дал Даниле знак, и оба, пригибаясь к земле, бросились к выходу. Один из библиотекарей прыгнул с темноты им навстречу, но его тут же смел свинцовый шквал.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 Посреди лестницы уходила этажа на три вниз, и настолько же вверх лифтовая шахта. Когда-то она была, видимо, застеклена, и с чугунного каркаса местами до сих пор торчали острые стеклянные осколки, матовые от накопившейся с десятилетия пыли. Квадратный колодец шахты огибали подгнившие деревянные ступени лестницы, забросанные битым стеклом, стрелянными гильзами и засохшими кучками чьего-то помета.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 Завязывать скользкий шнурок пальцами в толстых перчатках было непросто. Проходя вперед, Артем освещал сначала открывавшийся справа бесконечный ряд полок, потом резким движением переводил луч влево, селись высмотреть в рядах пыльных и покоробившихся от времени книг перекошенные серые тени библиотекарей. Удалившись от своего напарника метров на 30, Артем вдруг отчетливо услышал шорох в двух рядах впереди. Автомат был уже наготове, прижав фонарь к стволу,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 Данила должен был оставаться гораздо ближе, но его нигде не было. Артем почувствовал, что перестает отдавать себе отчет в своих действиях, что его начинает охватывать паника. Остановившись на том месте, где он оставил Данилу перешнуровывать ботинок, Артем обессиленно прислонился спиной к торцу полки, когда из глубины книжного ряда послышался тихий нечеловеческий голос, срывающийся в жутковатый клекок. «Артем!» Задыхаясь от страха, почти...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 Артему послышалось позвякивание металла. «Артем!» Почти не слышно, на этот раз это был обычный шепот, и голос, несомненно, принадлежал Даниле. Артем обрадованно сделал широкий шаг вперед, надеясь увидеть своего напарника, и тут в двух шагах от него раздалось то зловещее горловое кликотание, которое он услышал вначале. Луч фонаря продолжал бессмысленно блуждать по полу туда-сюда. «Артем!» Позвал его и этот странный голос.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 Серая сгорбленная фигура. Длинная, поросшая жесткой серебристой шерстью, костлявая рука, не лапа, а именно рука, с мощными загнутыми когтями, задумчиво перекатывала оброненный, лежащий в полуметре от Данилы фонарь. Вторая была погружена в распоротый живот брамина. — Ты пришел, — прошептал Данила. — Ты пришел. Точно воспроизводя его интонацию, проскрежетал голос за его спиной.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 Библиотекарь медленно, словно стеснительно, выглянул из-за его умирающего напарника, и его глаза искали глаза Артема, не отворачиваться. Смотреть прямо туда, прямо на него, прямо в зрачки. Звериные вертикальные зрачки. И как странно было увидеть в этих жутких, невозможных глазах отблески разума. Сейчас вблизи библиотекаря уже ничем не напоминал гориллу, да и вообще обезьяну.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 чувствуя, как стынет в его жилах кровь, а ладони потеют от напряжения. Потом он брезгливо толкнул библиотекаря носком-ботинкой, тот тяжело повалился назад. Он был мертв, в сомнении не оставалось. Стараясь не смотреть на превратившееся в кровавое месиво лицо Данилы, Артем начал поспешно расстегивать молнию на его защитном костюме. Одежда быстро пропитывалась густой черной кровью, и в прохладном воздухе книгохранилища от нее поднимался прозрачный пар.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 Поддалась, и в глубине кармана, ему удалось негнущимися пальцами нашарить тонкий конверт из серой бумаги, завернутый в прошитый пулью полиэтиленовый пакет. Кроме него, в кармане Артем нашел залитый кровью картонный прямоугольник наверное, тот самый, что Данила вытащила из ящика картотеки в вестибюле. На нем было напечатано Шнурков Н. Е. Орошение и перспективы земледения в таджикской ССР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 Также отрывисто спросил сталкер. «Нет», — Артем помотал головой. «Ничего я там не слышал и не чувствовал. Помоги-ка мне его поднять». «Нет, лучше возьми его рюкзак, да и мой тоже». «Видишь, как ему ногу? Чуть вообще не оторвали. Теперь его только на закорках нести можно». Кивнул Мельник на десятого. Артем собрал все снаряжение, три рюкзака, два автомата и ручной пулемет. Все вместе килограммов тридцать, не меньше. Такое непросто было даже поднять.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 Артем почувствовал, как по коже опять бегут мурашки, и поспешил захлопнуть дверь. Теперь главное было поскорее добраться до метро. «Глаза пусти», – приказал Мельник, когда они оказались на улице. «Звезда сейчас прямо перед тобой будет. Не вздумай смотреть поверх крыш». Тяжело переставляя деревнеющие ноги, Артем послушно уставился в землю, мечтая лишь поскорее преодолеть невообразимо растянувшиеся 200 метров от библиотеки до спуска на Боровицкую. Однако войти в метро сталкер Артему не дал. «В полис тебе теперь нельзя. Книги у тебя нет, и проводника ты их потерял». Аккуратно опустив на землю своего раненого товарища, и тяжело дыша, выговорил мельник. Броминам это вряд ли понравится. И главное, это значит, что никакой ты не избранный, и секреты своя не доверили не тому. Вернешься в полис – пропадешь без вести. У них там есть специалисты, даром, что интеллигенция».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 «Солнце. Люди – животные ночные, и днем им лучше на поверхности не показываться. Там такой развалин вылезает на солнышке погреться, сто раз пожалею, что сунулся Я уже про свет не говорю, ослепнешь два счета, и очки темные не спасут». «Ну а как же я один пойду?» – все еще не веря своим ушам, спросил Артем. «Да ты не бойся. Там по прямой все время. выйдешь на Калининский и двигайся, по нему никуда не сворачивая».